Космический лифт – одно из серьезных препятствий к реализации многих звездных проектов, состоит в том, что из-за громадных размеров и веса корабли невозможно построить на Земле. Некоторые ученые предлагают собирать их в открытом космосе, где благодаря невесомости астронавты смогут легко поднимать и ворочить невероятно тяжелые предметы. Но сегодня критики справедливо указывают на запредельную стоимость космической сборки. К примеру, для полной сборки Международной космической станции потребуется около 50 запусков шаттла, а ее стоимость с учетом этих полетов приближается к 100 миллиардам долларов. Это самый дорогой научный проект в истории, Но строительство в открытом космосе межзвездного космического парусника или корабля с прямоточной воронкой обошлось бы во много раз дороже. Но, как любил говорить писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, если вы можете подняться над Землей на 160 километров, вы уже на полпути к любой точке Солнечной системы. Это потому что при любом запуске первые 160 километров, когда ракета стремится вырваться из пуд земного притяжения, съедают львиную долю стоимости. После этого корабль, можно сказать, уже в состоянии добраться хоть до Плутона, хоть дальше. Один из способов кардинально сократить в будущем стоимость полетов – построить космический лифт. Идея забраться на небо по веревке не нова. Взять хотя бы сказку «Джек и бобовое зернышко». Сказка сказкой, но если вывести конец веревки в космос, идея вполне могла бы воплотиться в реальность. В этом случае центробежной силы вращения Земли оказалось бы достаточно, чтобы нейтрализовать силу тяжести, и веревка никогда бы не упала на Землю. Она волшебным образом поднималась бы вертикально вверх и исчезала в облаках. Представьте себе шарик, который вы крутите на веревочке. Кажется, что на шарик не действует сила тяжести. Дело в том, что центробежная сила толкает его прочь от центра вращения. Точно так же очень длинная веревка может висеть в воздухе благодаря вращению земли. Держать веревку не потребуется. вращение Земли будет достаточно. Теоретически человек мог бы залезть по такой веревке и подняться прямо в космос. Иногда мы просим студентов-физиков рассчитать натяжение такой веревки. Несложно показать, что такого натяжения не выдержит даже стальной трос. Именно поэтому долгое время считалось, что космический лифт реализовать невозможно. Первым из ученых, кто всерьез заинтересовался проблемой космического лифта, стал русский ученый-провидец Константин Циолковский. В 1895 году, под впечатлением от Эйфелевой башни, он вообразил башню, которая бы поднималась прямо в космическое пространство и соединяла Землю с парящим в космосе звездным замком. Строить ее предполагалось снизу вверх, начиная с Земли, откуда инженеры должны были бы медленно возводить к небесам космический лифт. В 1957 году русский ученый Юрий Арцутанов предложил новое решение строить космический лифт обратным порядком сверху вниз, начиная из космоса. Автор представил себе спутник на геостационарной орбите на расстоянии 36 тысяч километров от Земли. С Земли он при этом будет казаться неподвижным. С этого спутника предлагалось опустить на Землю трос, а затем закрепить его в нижней точке. Проблема в том, что трос для космического лифта Должен был бы выдерживать натяжение примерно в 60-100 ГПа. Сталь рвется при натяжении примерно в 2 ГПа, что лишает идею всякого смысла. Более широкая аудитория смогла познакомиться с идеей космического лифта позже. В 1979 году вышел роман Артура Кларка Фонтаны рая. А в 1982 году роман Роберта Хайнлайна «Пятница». Но поскольку прогресс в этом направлении застопорился, о ней забыли. Ситуация резко изменилась, когда химики изобрели углеродные нанотрубки. Интерес к ним резко возрос после публикации в 1991 году Работы Сумио и Идзимы из компании Ниппон Electric Надо сказать, что о существовании углеродных нанотрубок было известно еще с 1950-х годов, но долгое время на них не обращали внимания. Нанотрубки гораздо прочнее, но при этом гораздо легче остальных тросов. Строго говоря, по прочности они даже превосходят уровень, необходимый для космического лифта. По мнению ученых, волокно из углеродных нанотрубок должно выдерживать давление 120 ГПА, что заметно выше необходимого минимума. После этого открытия попытки создания космического лифта возобновились с новой силой. В 1999 году было опубликовано серьезное исследование НАСА. В нем рассматривался космический лифт в виде ленты, шириной примерно 1 метр и длиной около 47 тысяч километров, способный доставить на орбиту вокруг Земли полезный груз весом около 15 тонн. Реализация подобного проекта мгновенно и полностью изменила бы экономическую сторону космических путешествий. Стоимость доставки грузов на орбиту разом уменьшилась бы в 10 тысяч раз. Такую перемену, иначе как революционной, не назовешь. В настоящее время доставка одного фунта груза на околоземную орбиту стоит не меньше 10 тысяч долларов. Так, каждый полет шаттла обходится примерно в 700 миллионов долларов. Космический лифт сбил бы стоимость доставки до 1 доллара за фунт такое радикальное удешевление космической программы могло бы полностью изменить наши взгляды на космические путешествия. Простым нажатием кнопки можно было бы запустить лифт и подняться в открытый космос за сумму, соответствующую по стоимости, скажем, билету на самолет. Но прежде чем строить космический лифт, на котором можно будет без труда подняться в небеса, нам предстоит преодолеть очень серьезные препятствия. В настоящее время самое длинное волокно из углеродных нанотрубок, полученное в лаборатории, по длине не превосходит 15 миллиметров. Для космического лифта потребуются тросы из нанотрубок длиной в тысячи километров. Конечно, с научной точки зрения, это чисто техническая проблема но решить ее необходимо, а она может оказаться упрямой и сложной. Тем не менее, многие ученые убеждены, что на овладение технологией производства длинных тросов из углеродных нанотрубок нам хватит нескольких десятилетий. Вторая проблема заключается в том, что из-за микроскопических нарушений структуры углеродных нанотрубок получение длинных тросов может оказаться вообще проблематичным. По оценке Никола Пуньо из Туринского политехнического института, если хотя бы один атом в углеродной нанотрубке окажется не на своем месте, прочность трубки может сразу уменьшиться на 30%. В целом дефекты на атомном уровне могут лишить трос из нанотрубок 70% прочности. При этом допустимая нагрузка окажется ниже того минимума гигапаскалей, без которых невозможно построить космический лифт. Стремясь подстегнуть интерес частных предпринимателей к разработке космического лифта, NASA объявила два отдельных конкурса. За образец был взят конкурс Ansari X Prize с призом в 10 миллионов долларов. Конкурс успешно подогрел интерес предприимчивых инвесторов к созданию коммерческих ракет, способных поднимать пассажиров к самой границе космического пространства. Объявленную премию получил в 2004 году корабль спейсшип Конкурсы НАСА носят название «Бим Пауэр Челлендж» и «Тэдэр Челлендж». Чтобы выиграть первые из них, команда исследователей должна создать механическое устройство, способное поднять груз весом не менее 25 килограммов, включая собственный вес, вверх по тросу, подвешенному, скажем, на стреле подъемного крана, со скоростью 1 метр в секунду на высоту 50 метров. Возможно, задача кажется несложной, но проблема в том, что это устройство не должно использовать топливо, аккумуляторы или электрический кабель. Вместо этого робот-подъемник должен получать питание от солнечных батарей, солнечных рефлекторов, лазеров или микроволнового излучения, то есть из тех источников энергии, которыми удобно пользоваться в космосе. Чтобы победить в конкурсе тэ де Команда должна представить двухметровые куски троса, весом не более двух граммов каждый. При этом такой трос должен выдерживать нагрузку на 50% большую, чем лучший образец предыдущего года. Цель этого конкурса – стимулировать исследования по разработке сверхлегких материалов, достаточно прочных, чтобы их можно было протянуть на 100 тысяч километров в космос. Победдители ждут премии размером 150 тысяч, 40 тысяч и 10 тысяч долларов. Чтобы подчеркнуть сложность задачи, в 2005 году, в первом году конкурса, премия не была присуждена никому. Безусловно, работающий космический лифт способен резко изменить космическую программу но и у него есть свои недостатки. Так, траектория движения спутников по околоземной орбите постоянно сдвигается относительно Земли, потому что Земля под ними вращается. Это означает, что со временем любой из спутников может столкнуться с космическим лифтом на скорости 8 км в секунду. Этого будет более чем достаточно, чтобы порвать трос. Для предотвращения подобной катастрофы в будущем придется либо предусматривать на каждом спутнике небольшие ракеты, которые дали бы ему возможность обойти лифт, либо снабдить сам трос небольшими ракетами, чтобы он мог уходить с траектории спутников. Кроме того, проблемой могут стать столкновения с микрометеоритами. Ведь космический лифт поднимается далеко за пределы земной атмосферы, которая в большинстве случаев защищает нас от метеоров. Поскольку предсказать подобные столкновения невозможно, космический лифт придется снабдить дополнительной защитой и, возможно, даже отказоустойчивыми резервными системами. Проблему могут представлять собой и такие атмосферные явления, как ураганы, приливные волны и штормы.